Глава 17 Аслан. Въезжаю во двор и паркую машину у дверей дома. Зарина сидит рядом, бледная, как полотно. Даже не смотрит на меня. Молчит. И это к лучшему. Сейчас мне точно не до ее истерик. Я забрал девушку у своих людей, которых послал ей на помощь. Влюблённой парочке хватило ума разделиться. Только вот Заур угодил к братьям, а Зарину подхватили мои молодцы. Дикая кошка умудрилась расцарапать им обоим руки, так что с ней надо поаккуратнее. Выходим. Бросаю ей коротко и распахиваю свою дверь. Зарина вылезает из машины и оглядывается по сторонам. «Где моя сестра?» спрашивает она, как только мы оказываемся на пороге дома. Игнорирую ее вопрос. Внутри меня почему-то все клокочет от нехорошего предчувствия. Что-то не так. А Джонушки, что ли, заразился мнительностью? «Дарина, ты спишь?» Врываясь в спальню, но внутри пусто, прислушиваясь к звукам из ванной комнаты. Тихо. Где она? «Заира! Камал!» Кричу, и эхо разносится по огромному холу. Через минуту появляются слуги. Заира суетливо теребит фартук. Камал стоит, опустив голову. Оба выглядят так будто в чем-то виновны. Где Дарина? Спрашиваю вкрачивым голосом. Ее. Ее нет, господин. Она, она ушла. Липечет домработница, избегая моего взгляда. Ушла? Куда ушла? Рычу, сжимая кулаки. Мы не знаем, господин. Она просто собрала вещи и ушла. Говорит Камал. Ты мой приказ забыл, скотина. Я тебе что говорил, никуда ее не выпускать. Хватая его за грудки и трясу, как тряпичную куклу. Где она сейчас, говори? Я не знаю, не видел ничего. Ищите, оба ищите ее. Переверните весь дом, каждую щель. Если понадобится, поднимите на ноги весь город. Но чтобы через час Дарина была здесь, живая и невредимая, поняли? Слуги, испуганно переглянувшись, бросаются исполнять приказ. Ярость клокочет во мне, смешиваясь с отчаянием. Как она могла сбежать после всего, что я для нее сделал? В голове роятся мысли, одна мрачнее другой. Может, она чего-то испугалась? Может, кто-то ей угрожал? А может, может, она просто не могла больше выносить меня? Эта мысль жалит больнее всего. Я ведь думал, что она приручается. Иду в кабинет, как во сне. Сажусь в кресло и включаю камеры. Проматываю запись за утро. Вот Дарина спускается. Вот, выходит из дома с сумкой. Проматываю еще назад. Дарина встает с постели, как сомнамбула, и заходит в мой кабинет. Замирает у моего стола. Подбирает ключ. Открывает ящик. Черт, черт, черт. Она видела, она все видела. Документы, фотографии, компромат на братьев и на меня. Твою мать! Реву, снося все со стола. Бумаги, ручки, пепельница, все летит на пол. Ярость душит меня. Зачем она сунула нос, куда не следует, вот зачем? Кто ее надоумил, кто ее послал? Братья? Папка на месте. Копии Дарина не снимала, значит, это не было ее главной целью. Что же тогда она искала? Зарина стоит в дверях, смотря на меня с ужасом. «Где моя сестра, Аслан? Ты обещал, что я скоро увижу ее. Ты клялся!» Говорит дрожащим голосом она, но я ее не слышу. Смотрю на белое как мел лицо жены на экране и включаю звук. Она записала мне видеообращение. «Аслан, прости, что вторглась в твой кабинет». «Мне очень страшно. Так страшно мне не было даже тогда, когда Казбек проник в мою спальню ночью и сказал, что... «Скоро будет навещать меня каждую ночь». «Я его убью нахер! Пусть только тронет ее хоть пальцем, он больше не жилец!» «Аслан, я благодарна тебе за то, что ты обошелся со мной хорошо. Мог ведь и... по-другому!» Продолжает Дарина, смотря в камеру немигающим взглядом.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 «Куда она могла пойти?» Аруна ее сестру, маячившую в дверях. «Я не знаю», — ошарашенно отвечает Зарина. «Это так на нее не похоже». «Думай, думай, я должен найти ее раньше Казбека. Кому могла обратиться Дарина в такой ситуации?» «У нее была подруга детства Карима», — выпаливает Зарина. «Они были очень близки. Но после замужества Каримы они почти не общались». Ее рано выдали замуж. Где найти эту Кариму? Адрес, живо. Она живет напротив первой школы, в которой мы учились. Ее муж Руслан торгует молочными продуктами в ларьке. Если наврала, пожалеешь. Иду к выходу, но Зарина догоняет меня. А ты куда собралась? Рявкою не оборачиваясь. Где Заур? Что вы с ним сделали? Допытывается девчонка. Хочешь с ним увидеться? Резко останавливаюсь. Конечно, хочу. Где он? Камал, проводи гостю к другому нашему гостю. И глаз с обоих не спускай. За приворота и калитку никого не впускай и не выпускай, пока я не вернусь. Ты меня понял? Понял, хозяин. А если ваша жена вернется? Она не вернется. Отвечаю мрачно. Но я верну ее сам. Вот увидишь.